Глава вторая. Карнелиус с Матильдой ушли, утянув за собой адского пёсика Банни. Я посидела немного за столом, как раз достаточно, чтобы набросать короткий имейл Берну со всеми именами и коротким описанием случившегося. Затем сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Рассказать об этом семье будет непросто. Моя мама могла от меня отречься. Выудив долларовую невесту из мусорной корзины, я расправила её насколько это было возможно и засунула вместе с отчётом о вскрытии в бумажную папку. Эта работа затронет всю семью, и они имели право знать о рисках. К тому же, как показывала практика, хранить секреты от семьи Бейлер было бесполезно. Рано или поздно все скрытые схемы выплывали на поверхность, выливаясь в море неприятностей и обид. Я сунула папку под мышку и прихватила свою книгу, гексологию Шталя. Несколько недель назад к нам на порог прибыл пакет из книг в пухлом жёлтом конверте. Всего 6 книг о заклинаниях, тайных кругах и теории магии. На простой прямоугольной этикетке было напечатано всего одно слово: "Нивада". Допрос моей семьи ничего не дал. Они не знали, откуда взялись книги и кто их заказал, хотя не преминули поделиться кучей сумасбродных теорий. Я попыталась снять с конверта отпечатки, но ни одного не нашла. Почтовая этикетка была самой обычной 4х4 дюйма, и в полудюжине канцелярских магазинов в радиусе 10 миль были точно такие же этикетки и жёлтые конверты. Моё имя было напечатано шрифтом Times New Roman 22-го размера. Я даже подумывала взять с конверта мозок на ДНК и заплатить за его анализ в частной лаборатории, чтобы исключить мою семью и заодно проверить их базу данных на возможные совпадения. Но лаборатория потребовала за анализ 600 долларов, и я просто не нашла оправданий для подобных расходов. И это по-прежнему меня бесило. Книги оказались невероятно полезными. И я читала их без остановки, пытаясь наверстать упущенные годы образования в магической теории. Конкретно эта книга была о заговорах, магических конструкциях, закрывающих доступ к информации в разуме человека. Несколько недель назад я столкнулась с очень мощным заговором и была вынуждена заглянуть под него, чтобы спасти город. Книга подтверждала, что я едва не убила человека просто из-за незнания. Я вышла из задней двери офиса в широкий коридор и почувствовала приятный запах жареного мяса. Я повернула направо и пошла на кухню. Когда папа ввёл свой проигрышный бой с раком, мы продали наш дом. Мы продали всё, что могли, но нам по-прежнему нужно было где-то жить и зарабатывать на хлеб. Поэтому было принято стратегическое решение. Мы использовали наш бизнес, чтобы приобрести большой склад с восточной стороны Склад был фасадом детективного агентства Бейлер. Мы установили внутренние стены и опустили потолок, создав маленькое, но уютное офисное пространство: три кабинета с одной стороны и комната отдыха с конференц-залом с другой. На западной стороне склад превратился в гараж, где бабуля Фрида работала над танками и бронетранспортёрами для Хьюстонской элиты. Между офисом и гаражом, отделённые от последнего большой стеной, Располагались 3000 квадратных футов жилого пространства. Мои родители хотели, чтобы изнутри наше жилище ничем не отличалось от обычного дома, но мы смогли поставить лишь стены, где они были необходимы, а порой и не очень. Поэтому местами наш дом обрёл поразительное сходство с демонстрационным залом в каком-нибудь салоне интерьеров. Кухня была как раз таким местом. Квадратная и просторная, С массивным островом и большим кухонным столом, сделанным из старой двери, она могла заставить позеленеть от зависти любое кулинарное шоу. Ситя же она наполовину пуставала. Здесь остались только мама, бабуля Фрида и мой старший кузен Берн. Две моих сестры и младший брат Берна Леон должно быть уже убежали, как и всегда. Центр стола был заставлен мисочками со всем на свете, начиная с тёртого сыра. и пико де гайо и заканчивая гуакамоле. Вечер лепёшек. Тако. Ес держала радостный вополь, вытащила передник из кухонного ящика и, надев его, опустилась на стул рядом с бабушкой. Я не могла позволить себе заляпать свой ужасно дорогой костюм. Отпереодевание заняло бы кучу времени, я слишком проголодалась. Охотник спустился с холмов, процитировал Берн, Реквием Роберта Луиса Стивенсона. Я покосилась на него. всё-таки решил взять английскую литературу, но это было меньшее из двух зол. Следующий семестр будет испытывать моё терпение. Берн проглотил еду и потянулся за ещё одним тако. Ростом под 2 м и весом в 90 кг, состоявшем по большей части из костей и мышц, Берн ходил на дзюдо дважды в неделю и ел со аппетитом медведя, готовившегося к зимней спячке. Я вытащила тёплую мягкую лепёшку тако и начала наполнять её вкусностями. Мне пришлось рвать жилы, чтобы побыстрее закончить колледж, потому что я была главным добытчиком в семье. Но сейчас бизнес стал приносить деньги. Мы не были богатыми, вероятно, мы едва дотягивали до среднего класса, но мы могли дать Бернарду образование. Я бы хотела, чтобы он в полной мере насладился студенчеством, а он пользовался любой возможностью взять дополнительные лекции. Я взглянула на мамину тарелку, где лежало одинокое тако. Бабушка Фрида была по природе худощава, с облачком платиново-белых кудряшек и голубыми глазами. Мама же, до того как война навсегда оставила её хромой, была спортивной и мускулистой. Сейчас она немного пополнела, и это беспокоило её. Она ела всё меньше и меньше, и пару недель назад мы поняли, что она начала пропускать ужин. Это уже третий тако. Проворчала мама: "Хватит на меня так смотреть". "Это правда?" подтвердила бабуля, засовывая в свой тако салат. "Я видела, как она съела два". "Просто хочу убедиться, что все наши бизнес-активы в боевой готовности". Я показала ей язык. Не хватало ещё голодных обморок на работе. "Есть новости о сенаторе Гарзе?" "Не", ответила бабуля. "На данный момент только глупые домыслы", сказала мама. Говорящие головы пытаются подстегнуть истерию, утверждая, что это сделал превосходный. Сенатор Тимоти Гарза скончался в субботу перед домом своего кузена. Его охранники погибли вместе с ним. История была настолько сенсационной, что даже отодвинула арест Джеффа Колдуэлла на задний план. Полиция не разглашала никакой информации, связанной с убийством сенатора, что заставляло СМИ возмущаться с пеной у рта. Без каких-либо данных Они были вынуждены мариноваться в собственных домыслах и теориях, с каждой минутой становящихся всё более дикими. Меня бы не удивило, если бы в деле оказался замешан превосходный. Гарза придерживался политической позиции, ограничивающей влияние домов, что не делало его любимцем магической элиты Тихаса. Дебаты во время его предвыборной кампании быстро стали неприглядными. А во что это ввязалась, спросила мама. Я запихнула в рот кусок тако и стала жевать, чтобы выиграть время. Мне придётся сказать правду. Я сглотнула. Но я взяла и запасную работу. Насколько опасную? уточнила мама. Я открыла папку и протянула ей отчёт судмедэксперта. Она прочла его и свела брови. Теперь мы занимаемся убийствами? Кого убили? поинтересовалась бабуля. Ты помнишь анимага, про которого я тебе рассказывала, у которого ещё енот приносил его дочери бутылочку? Карнелиус Харрисон, сказал Берн. Да, убили его жену. Мама помрачнела в мгновение ока, она передала отчёт бабушке. Бабуля просмотрела отчёт и присвистнула. Это выше наших возможностей, сказала мама. Я знаю, вздохнула я. Зачем ты за это взялась? Потому что он сидел у меня в кабинете и плакал, а мне было его ужасно жаль. Потому что её убили, и никому нет до этого дела. А ещё он очень хорошо нам заплатит. Мы не настолько нуждаемся в деньгах, сказала мама. По словам сестёр, нуждаемся. Я протянула ей фотографию с долларовыми значками. Мама развернулась к бабуле Фриде. Мам. Бабуля Фрида сделала большие глаза. Что? Не смотри на меня. Ты это начала. А такая отбитая и перенаправлена. Я ничего такого не делала. Я не виновна. Ты всегда меня во всём обвиняешь. Ты это начала и поощряла. Теперь погляди. Она берётся за убийство, потому что ты через чувство вины заставляешь её добывать хлеб насущный. И о чём это говорит? Об истинной любви. Бабуля Фрида улыбнулась. Берн поднялся и наклонился ко мне. Хочешь, чтобы я проверил на всех подноготную? Будь добр. Я отправила тебе имейл. Завтра я собираюсь в ассамблею, поэтому не помешало бы разузнать что-нибудь о Матиейе Сёрсберге. Сделаю. Он поставил тарелку в раковину. Твои внучки не нуждаются в богатом превосходном, чтобы оплатить тебе колледж, возмутилась мама. Для этого их сестра, мать и бабушка работают не покладая рук. В этой семье мы платим за всё сами. Ой, перестань, Пенелопа. Ты же знаешь, что я вовсе не это имела в виду. Хорошо. Тогда что ты имела в виду, мама? Бабуля Фрида развела руками. Я думала, это будет весело. Невода киснет уже второй месяц. Она превратилась в грустного ослика из мультика, над которым всегда идёт дождь. Ничего я не киснет. Я сказала, рогану нет и дело с концом. Ой, я тебя умоляю. Бабуля Фрида закатила глаза. Серьёзно, бабуля, прекращай уже. Можно подумать, он обвевает мой порог и клянётся мне в любви до гроба. Но к своему стыду, я пару и мечтала именно об этом. Однажды я проснулась посреди ночи, твёрдо уверенная, что роган стоит на улице, и чуть не выбежала туда в одной ночной рубашке. Слава богу, меня никто не увидел, пока я не пришла в себя. Он ни разу не появлялся, не звонил и не писал. Он не стал за меня бороться, даже чуть-чуть. Всё встало на свои места после моего отказа, когда он уговаривал меня в гараже выбрать любую точку на планете, обещая увезти меня туда. Чокнатый роган хотел себе игрушку. Я сказала: "Нет". И он ушёл. Он прислал тебе эти книги. Ты не можешь знать наверняка. Ну а кто ещё стал бы? Бабуля развела руками. Может, это был Августин. Ага. Ад раньше замёрзнет. Августин и Пайца мне пошевелит, если это не в его финансовых интересах. У вас с Рогониным ещё не всё кончено. Бабулю указала на меня вилкой. Вот увидишь, судьба столкнёт вас. Однажды ты просто наскочишь на него и бац! Истинная любовь. А если судьба снова рискнёт нас столкнуть, её ждёт от меня знатная взбучка. Я повернулась к маме. В этом деле ты со мной или нет? Потому что если хочешь ещё со мной поругаться, сейчас самое время. Она смотрела на меня долгое мгновение. Ой. Я только что повысила голос на маму без всякой причины. Прости. Ты сама мне сказала, что это твоё дело. Мам, конечно, мы с тобой, кивнула она. Но не мни тебе говорить, что это работа профессионала. Ты должна быть осторожна. Я постараюсь. Мы не знаем, какого рода осиное гнездо ты разворошишь. Они придут за вами обоими. Они могут прийти и за нами тоже. У твоего клиента есть поддержка дома? Нет. Он предпочёл жить с женой и дочерью в Royal Oaks. Он очень гордился своей независимостью. Его дом охраняется? Не совсем. Технически баня считался охраной, но собака ничего не смогла бы поделать с вооружёнными убийцами. Родители жены. Насколько я знаю, они не связаны ни с одной из известных семей. Что ты думаешь о нём? я поморщилась. Он преклонялся перед женой и пойдёт на что угодно ради месте. мама кивнула. Тебе стоит поговорить с ним. Его малышке будет безопаснее здесь, с нами, чем с её бабушкой и дедушкой. Спасибо, поблагодарила я. Она вздохнула. Это моя материнская обязанность. Я не могу заставить тебя прекратить делать глупости, но я могу помочь тебе делать их наиболее безопасным образом. Я развернулась и направилась к лестнице, ведущей в мою комнату. Ты видела, как она разошлась? Заговорщически прошептала бабуля Фрида за моей спиной. Она всё ещё по нему сохнет. Я тебя слышу. Я забралась по лестнице и втянула её за собой. Меня встретила небольшая мансарда с просторной спальней и ванной. Когда мы только въехали в этот склад, я по-настоящему хотела уединения, и чем старше я становилась, тем сильнее ценила его. Я сняла костюм, осторожно упаковала его в чехол и повесила в дальний угол шкафа. Я всё ещё сохла порогона. Когда я поцеловала его в нулевом пространстве, Мне почти удалось увидеть его настоящего. В то короткое мгновение он не был чокнутым роганым. Он не был даже превосходным. Он был просто Конером, мужчиной. И я страстно желала узнать этого мужчину. Но он захлопнул ту дверь, встоя ему заметить, что она приоткрылась. Я включила душ, чтобы нагрелась вода и разделась. Одержимость чем-то невозможным никогда не шла мне на пользу. Душ, чистая одежда, сон. Завтра предстоял тяжёлый день, и мне ещё нужно было к нему подготовиться, прежде чем заснуть.